а мы работаем куда лучше всякого паровоза или электростанции. Да, тут у нас есть кучка варья, но она чересчур трусливая, чтобы воровать всерьез. Я за ней присматриваю. А дал я что-нибудь штату? Дал, черт возьми. Теория исторических издержек, можете назвать это так, и выписать издержки против прибыли. Не исключено, что перемены – в нашем штате могли прийти только таким путем, каким пришли, а перемены были большие. Теория моральной нейтральности истории, можете назвать ее и так, процесс как таковой не бывает ни нравственным, ни безнравственным. Мы можем оценивать результаты, но не процесс. Безнравственный фактор может привести к нравственному результату, нравственный фактор может привести к безнравственному результату, может быть только в обмен на душу человек получает власть творить добро. Теория исторических издержек, теория моральной нейтральности истории, все это высокий исторический взгляд на мир с вершины холодного утеса. Может быть только гений способен его так увидеть. действительно увидеть. Может быть нужно, чтобы тебя приковали кутиозы и орлы клевали твой ливер, тогда ты его так увидишь. А может быть только гений способен его так увидеть. Может быть только герой способен поступать соответственно. Но я сидел в холле, ждал звонка, которого все не было, и не хотел углубляться в такие размышления. Я вернулся к передовице. Передовица это была настоящим боем с тенью. Боем с тенью она была, потому что в эту минуту в Капитолии, наверное, началось голосование. И теперь, когда люди МакМерфи использовали все оттяжки, только нечистая сила могла изменить его исход. Меня вызвали около девяти, но это был не адам. Звонили из Капитолия. Пришел хозяин и хочет меня видеть. Я сказал портье, что если позвонит Адам, я в Капитолии на коммутаторе будут знать мой номер. Затем я позвонил Анне, чтобы сообщить ей о результатах, вернее безрезультатности своих поисков. Голос у нее был спокойный и усталый. Я сел в машину. Опять шел дождь, и вдоль тротуара бежал черный ручеек, блестевший под фонарями как масло. Когда я въехал в парк Капитолия, я увидел, что, несмотря на поздний час, весь дом освящен. В этом не было ничего удивительного. Шла сессия законодательного собрания. Я попал в самую толчью. Салоны закрыли лавочку и циркулировали по коридору, скапляясь в тех стратегических пунктах, где стояли латунные плевательницы. Много было и другого народу. стая репортеров и гурты болельщиков, людей, которым приятно осознавать, что великие события происходят у них на глазах. Я пробился к кабинету хозяина. Мне сказали, что он отправился с кем-то в Сенат. «Гладко прошел закон о налогах», — спросил я у девушки в приемной. «Не задавайте наивных вопросов», — ответила она. «Я хотел было ей сказать... что появился здесь, когда она под стол пешком ходила, но передумала. Вместо этого я попросил ее договориться с телефонисткой на тот случай, если будет звонить Адам, и пошел в Сенат. Хозяина я заметил не сразу. Он стоял в стороне с несколькими сенаторами и Калвином с Перлингом, а на почтительном отдалении толклись зеваки, нежившиеся в лучах славы. Сбоку я увидел Рафинада. Он прислонился к стене и втянул щеки, обсасывая кусок сахара, который должно быть растекался нектаром по его пищеводу. Хозяин стоял, сцепив руки за спиной и опустив голову. Он слушал одного из сенаторов. Я приблизился к ним и стал неподалеку. Вскоре взгляд хозяина скользнул по мне, убедившись, что он меня заметил. Я отошел к Рафинаду и сказал: "Здравствуй". После нескольких попыток он мне ответил и возобновил свои занятия с сахаром. Я прислонился к стенке и стал ждать. Прошло